Глава 7. Уверен, что это был тацит, сказавший, что существует закон человеческой натуры, заставляющий нас больше всего ненавидеть тех, кого мы сами обидели. Уильям Беккетт, доктор медицины. Почти сотня копий первого письма безумца была отправлена, а последующие послания были более многочисленными. Первые письма, отосланные из агентства в Лос-Анджелесе, пришли к правительственным чиновникам, газетчикам, редакторам и ведущим ученым. Послание их было предельно ясным. Карантин зараженных зон. С этой целью некоторые из писем несли дополнительную страницу с призывом к получателям ученым разъяснить серьезные ситуации своим политическим лидерам. Доктор Уильям Рокерман, экс-президент Американской ассоциации за развитие науки, получил одно из этих посланий с дополнительной страницей. Оно прибыло в его дом в Сан-Франциско с утренней почтой в понедельник, и он скрыл его за завтраком. Доктор сразу сообразил, Почему его выбрали в качестве одного из получателей? Его собственные исследования по ДНК были широко известны в научных кругах. Это письмо было написано кем-то из тех, кто хорошо разбирался в нюансах проекта Рокермана. Рокерман пересчитал ссылки на обратное считывание с белка, чтобы определить РНК. Отсюда с транскрипции ДНК. Это было довольно просто, но давало понять, что использовался компьютер, чтобы пересортировать вырезанные фрагменты. В этом виделся глубокий профессионализм. Что заставило Рокермана похолодеть, так это ссылка на использование стереоизомеров в трансляции последовательности РНК в белковые молекулы. Наложение для определения структур. Это были слова безумца. Рокерман немедленно заподозрил, что этот человек использовал окленовую полимеризацию для части своих серий разделений. Да, именно это он и подразумевал. Письмо демонстрирует полное понимание методов очистки и молекулярной композиции, сказал доктор своей жене, читавший через его плечо. Он знает. Информации было достаточно, чтобы убедить образованного читателя, понял Рокерман. Это само по себе о многом поведало об авторе. Рокерман знал, что это далеко не все. Безумец удержался от раскрытия ключевых данных. Но он наводил на них с точностью. Это вместе с угрозами принуждало Рокермана к действиям. Он тщательно все продумал. Потом отправил свою жену собирать чемоданы. Рокерман последовал за ней в спальню, где заказал разговор с советником президента по науке доктором Джеймсом Райаном Седлером. Тут он вынужден был с огромным трудом пробиваться сквозь стальной заслон неумолимых секретарей. Скажите ему, что это Уилл Рокерман и что это очень важно. «Не могли бы вы рассказать мне о содержании столь важного дела?» спросила секретарша со складкой настойчивости в голосе. Рокерман сделал два глубоких вдоха, чтобы успокоиться, глядя на свое отражение в зеркале спальни. На его угловатом лице появились новые морщины, а волосы определенно начали сидеть. Луиза посмотрела на него, но он ничего не сказал. Слушайте, как вас там?» – рявкнул Уилл. «Это доктор Рокерман, экс-президент Американской ассоциации за развитие науки, близкий друг Джима Седлера. У меня есть важная информация, о которой следует знать президенту Соединенных Штатов». «Если появится необходимость в том, чтобы вы ее знали, вам о ней кто-нибудь непременно расскажет. А пока что соедините меня с Джимом. Могу я узнать ваш номер телефона, сэр?» Теперь она была сама деловитость. Рокерман дал ей номер и повесил трубку. Луиза, прочитавшая письмо безумца через плечо мужа, спросила. «Ты думаешь, это реальная угроза?» «Думаю». Он встал и пошел в ванную. Вернувшись, Уилл встал рядом с телефоном, барабаня пальцами по крышке туалетного столика. Дело возмутительно затягивалось хотя он знал, что они уже добрались до селлера. Джим однажды со смехом объяснил это. Президентство в Соединенных Штатах держится на информации. Не на фактах, а на той штуке, которую мы называем сплетнями, являющейся разновидностью денежного эквивалента для обмена в высших кругах. Носители такой информации всегда знают ей цену. Ты бы удивился, узнав, сколько официальных докладов начинаются или включают в себя слова «У нас появилась информация, что...» Это не королевское, но бюрократическое нас. Это означает, что кто-то другой может быть обвинен или разделить вину, если информация окажется недостоверной». Рокерман знал, что он оказал достаточное давление, чтобы система связи Белого дома, управляемая военными, отыскала Джима Седлера. Телефон зазвонил. Мужчина-оператор проинформировал его, что Седлер в кем дэвиде Голос советника по науке звучал слегка сонно. «Уилл?» Что там у тебя такого чертовски важного, чтобы... Я не стал бы тебя напрасно беспокоить, Джим. Я получил письмо. От некого типа, который называет себя безумцем? Верно. И Я этим заниматься ФБР, Уилл. Просто еще один псих. Джим, не думаю, что мне следовало бы советовать тебе воспринимать это как письмо психа. Его приложение убедило меня, что... Что за приложение? Дополнительная страница, где он приводит некоторые детали насчет «В нашем письме не было приложения?» Я пошлю агента походить вокруг в поисках его. Проклятие, Джим, ты будешь меня слушать? Я уже частично продвинулся по тому пути, что описывает этот парень. Он не любитель. Так что воспринимай его угрозы как реальные. На твоем месте я посоветовал бы президенту предпринять по меньшей мере первые шаги к выполнению... А, ладно, Уилл. Ты хоть представляешь себе все политические последствия подобного шага? Ему нужен карантин. К тому же он хочет, чтобы мы выслали всех ливийцев из США в Ливию, «Всех ирландцев обратно в Ирландию, всех англичан обратно в Англию, всех, включая дипломатов. Мы не можем просто...» «Если мы не сделаем этого, он угрожает вернуться США в...» Рокерман сделал паузу, потом процитировал из письма. «Сеть в своей месте». «Я читал все это и не верю ни на цент в...» «Ты не слушаешь, Джим. Я утверждаю, что то, чем угрожает этот парень, можно сделать». «Ты серьезно?» «Я смертельно серьезен». На линии воцарилось молчание и Рокерман мог слышать тихие переговоры. Голоса были слишком приглушены, чтобы разобрать слова. Сэдлер снова вышел на связь. «Уилл, если бы мне это рассказал кто-нибудь другой, я имею в виду про новые смертельные заболевания, против которых нет естественной сопротивляемости, и как во имя ада он может их распространить?» «Даже не напрягаясь, я могу тебе перечислить дюжину весьма простых способов». «Проклятие, ты начинаешь меня пугать». «Хорошо». Это письмо меня самого перепугало до полусмерти. Уилл, я должен увидеть это приложение, прежде чем ты не будешь действовать по моим рекомендациям? Как можно ожидать, что я полезу в... Джим, важно время. Президент должен быть извещен немедленно. Перечисленные в письме дипломаты должны быть на готове. Военная, полиция в крупных городах, санитарные врачи, гражданская оборона. Это может вызвать панику. У вас есть главная часть его письма. Он говорит, что уже выпустил эту штуку. Это означает карантин. Черт побери, он же достаточно прямо говорит. Предоставьте делам идти своим чередом там, где я это выпустил. Помните, что я могу распространить это везде, где сочту нужным. Если вы попытаетесь стерилизовать зараженные зоны атомными бомбами, я предоставлю своей месте зеленую улицу во всех странах на этом шарике. Прочитай эту часть снова, Джим. И в свете моего предостережения ты мне скажешь, что тебе следует сделать прямо сейчас. Уилл. Если ты ошибаешься, представляешь, какие последствия? А что, если не прав ты? Ты требуешь от меня многое принять на веру. Проклятие, Джим, ты же ученый. Тебе следовало бы знать, что... Тогда скажи мне, Уилл, как можно сделать заболевание избирательным по половому признаку? Хорошо. На нынешней стадии моего собственного проекта, немного отстающий от этого безумца, как я убедился, но я уверен, что заболевания могут быть сцеплены со многими генетическими вариациями. С белой кожей, например, с предрасположенностью к серповидно-клеточной анемии. Но как мог бы один человек? Я имею в виду стоимость. Мелочь. Я составил калькуляцию на требуемое оборудование. Меньше чем 300 тысяч долларов, включая компьютер. Подвальная лаборатория где-нибудь. Рокерман замолчал. Немного погодя, Седлер сказал. Мне понадобится этот список оборудования. Поставщики сумеют. Я тебе зачитаю его за минуту. Но думаю, что даже если вы сумеете определить местонахождение его лаборатории, будет уже слишком поздно. Ты на самом деле думаешь? Я думаю, что он это сделал. Это письмо. Он выкладывает суть. Здесь нет ошибок. Думаю, для Ирландии, Великобритании и Ливии, да и для всех остальных, наверное, наступят ужасные времена. Я не вижу, как мы вообще сможем сдержать подобную штуку. Но ради предосторожности нам следовало бы установить карантин в указанных зонах. Для нашей собственной безопасности, если уж не по другим причинам. По каким другим причинам? Этот безумие все еще бродит, где ему захочется. Мы же не хотим, чтобы он на нас разгневался. Уилл, он говорит, что ни одна человеческая самка не выживет в тех трех нациях. Я имею в виду на самом деле. Как можно? Я позднее предоставлю тебе полный анализ. А прямо сейчас я умоляю вас предпринять первые необходимые шаги. Президент мог бы связаться по красной линии с Москвой, и другими крупными столицами. Ему следовало бы... Уил, я уверен, что мне бы лучше послать за тобой самолет. Я не хочу сам преподносить это президенту. Если нам нужно убедить его, что ж, ему известна твоя репутация, и если ты, Луиза, уже собрала мой чемодан». «И еще, Джим, одно из того, что нужно сделать в первую очередь. Поместите как можно больше молодых женщин в то убежище в Денвере, которым так гордятся военные». «Женщину уловил. «А мужчин?» не больше того, чтобы обеспечить техническое обслуживание плана выживания. Рокерман позволил себе проникнуться этой идеей. Много женщин, несколько мужчин. Полная противоположность тому, что может произойти снаружи подобного святилища. Он продолжил. «Нужно посоветовать русским и другим проделать то же самое. Их очень долго придется убеждать в нашей искренности. Не нужно, чтобы русские считали, что это какой-то новый дьявольский план империалистов. И «Видит Бог, они и так в достаточной степени параноики». «Думаю, следует оставить решение вопроса высокой дипломатии для специалиста, Уилл. Ты только притащишь сюда до свою задницу с вескими доказательствами, чтобы убедить меня в своей правоте». Рокерман положил трубку и посмотрел через спальню на свою жену. «Он будет тебя ждать», — сказала она. Рокерман стукнул кулаком по крышке туалетного столика так, что подскочил телефон. «Луиза, возьми машину. Упакуй только самое необходимое». Купи столько еды, сколько можно долго сохранить, и отправляйся в Глен-Эллен. Прихвати ружье, я с тобой свяжусь.